Пока льды не отнесли корабль в море, будем выгружать на берег все, что успеем. Вот так штука. Значит, и я остаюсь со своим сбродом на этом проклятом острове. Черт знает, что такое. Капитан уже не слушал его. Он приказал быстрее заканчивать плод, завести канат на берег, начинать выгрузку. Другого выхода не было. Вскоре Смальса опять задержал чиновник. Он заметно повеселел. В руках у него была книга. «Не все пропало, капитан. Я так рад, что мне пришло в голову приобрести в Лондоне эту замечательную книгу. Теперь мы можем зимовать. Это даже интересно». «Что за книга, Топгам?» «Жизнь и замечательные приключения Робинзона Круза на необитаемом острове», — торжественно ответил полицейский. Капитан с недоумением посмотрел на ликовавшего чиновника. — Дорогой Топган, — перелистывая страницы, начал Смайльс, — четверть века назад и я зачитывался этой книгой, но что вы хотите с ней делать здесь? — Это достовернейший случай, — горячился чиновник. Александр Селькерк, англичанин, прожил в одиночестве больше четырех лет, четыре года на необитаемом острове. — Здесь описано с мельчайшими подробностями множество приключений. Его богатый опыт незаменим для нас. Смаль слабо улыбнулся. Александр Селькерк жил там, где сама природа помогала ему. — Мы будем зимовать на острове, покрытом вечными льдами. Простите, тобган мне необходимо заняться делами. И он вернул книгу. Разгрузка судна быстро продвигалась. Плод то и дело отходил от борта Клайда. Ящики, мешки, тюки, свертки грудами лежали на берегу. Но вот... Юго-западный ветер разогнал туман. Перед глазами англичан открылся большой пролив, забитый с юго льдами. Мощные ледяные поля надвигались на судно. Через несколько часов... Лед столкнул корабль смели. Треща и содрогаясь, корпус пополз по каменистому дну. Весь экипаж уже хлопотал на берегу, перетаскивая груз к видневшейся вдали избушке, у которой выселся тяжелый русский крест. А Клайд встретил на своем последнем пути подводную скалу. Круша дерева, льды расплющили застрявший корабль и двигались дальше, унося с собой обломки. Глава 28. Лагерь обреченных. Когда матрос описывал гибель Клайда, Иван Химков спросил его, «А зачем вы корабль в море бросили? Почему на берег не вытащили?» «Не мешай, Ванюха», — строго остановил сына Алексей. И пока Чемберс собирался с мыслями, пояснил, «Заморское судно — не лодья. На берег хоть какое ему хода нет. Вострадонное судно разве вытащить?» «Да-да», — прислушиваясь к словам Химкова, согласился Чемберс, «англичане никогда не хранят свой суда на берегу». Матрос заканчивал свое скорбное повествование. «Из экипажа нас трое осталось, мы да боцман, остальных похоронили». Несколько дней назад скончался наш капитан. Из преступников умерло четверо. О, это нехорошие люди. После смерти капитана хозяином на зимовке стал чиновник. Он заодно с преступниками. И боцман тоже. Поморы давно догадались, что англичане наткнулись на их прежнюю избушку и думали, как быть, чем помочь людям. Русские поморы всегда славились честностью, гостеприимством и отзывчивостью в беде. Каждый, нуждавшийся в крови, огне и пищи, мог рассчитывать, что с ним поделятся последним. Двери домов в поморских деревнях никогда не запирались. Даже в отсутствии хозяев путник мог зайти в избу, растопить печь и утолить голод. Зверобои зачастую оставляли на пустынном берегу на долгое время лодку, снасть, промысел. Стоило воткнуть около оставленного шест, в знак того, что это имущество еще понадобится хозяину, и никто не прикоснется к нему пальцем.